«Итак, дорогая мисс Саммерсон и дорогой мистер Ричард, весело, невинно и доверчиво начал мистер Скимпл, склонив голову на бок и разглядывая свой рисунок. Вы видите, я совершенно не способен выпутаться самостоятельно и всецело нахожусь в ваших руках. Я хочу только одного — свободы. Бабочки свободны!» «Неужели у человечества хватит духу отказать Гарольду Скимпелу в том, что оно предоставляет бабочкам?» «Слушайте, мисс Саммерсон, — шепотом сказал мне Ричард, — у меня есть десять фунтов, полученных от мистера Кенджа. Я могу их отдать?» «У меня было пятнадцать фунтов и несколько шиллингов, отложенных из карманных денег, — который я все эти годы получала каждые три месяца. Я всегда полагала, что может произойти какая-нибудь несчастная случайность, и я окажусь брошенной на произвол судьбы, без родных и без средств, и всегда старалась откладывать немного денег, чтобы не остаться без гроша. Сказав Ричарду, что у меня есть маленькие сбережения, которые пока мне не нужны, я попросила его объяснить в деликатной форме мистеру Скимполу, пока я скажу за деньгами, что мы с удовольствием уплатим его долг. Когда я вернулась, мистер Скимпл, растроганный и обрадованный, поцеловал мне руку. Рад он был не за себя. Я снова заметила эту непонятную и удивительную несообразность. А за нас. Как будто собственные интересы для него не существовали. И трогало его только созерцание того счастья, которое мы испытывали, уплатив его долг. Ричард попросил меня уладить дело с Ковинсовым. Так мистер Скимпл, шутя, называл теперь агента Ковинса, сказав, что я сумею проделать эту операцию тактично, а я отсчитала ему деньги и взяла с него расписку. И это тоже привело в восторг мистера Скимпла. Он так деликатно... Расточал мне комплименты, что я даже не очень краснела и расплатила с человеком в белом пальто, ни разу не сбившись со счета. Тот положил деньги в карман и отрывисто буркнул. — Теперь пожелаю вам всего наилучшего, мисс. — Друг мой, — обратился к нему мистер Скимпл, став спиной к камину и отложив недоконченный набросок. Мне хотелось бы расспросить вас кое о чем, но только не обижайтесь. — Валяйте! — так помнится, — ответил тот. — Знали ли вы сегодня утром, что вам предстоит выполнить это поручение? — спросил мистер Скимпл. — Знал уже вчера, перед вечерним чаем, — ответил Ковинсон. — И это не испортило вам аппетита? Ничуть не взволновало вас? — Ни капельки! — — ответил Ковинсов. — Не застал бы вас нынче, так застал бы завтра. Лишний день пустяки. — Но когда вы сюда ехали, — продолжал мистер Скимпл, — была прекрасная погода. Светило солнце, дул ветерок, пели пташки, свет и тени мелькали по полям. — А разве кто-нибудь говорил, что нет? — заметил Ковинсов. — Никто не говорил, — подтвердил мистер Скимпл. — Да о чем вы думали в пути? — Что значит «думали»? — рякнул Ковенцев с чрезвычайно оскорбленным видом. — Думали. У меня и бездуманья работы хватает, а вот заработку не хватает. Ха, думали — Думали! Последнее слово он произнес с глубоким презрением. — Следовательно, — продолжал мистер Скимпл, — «Вы, во всяком случае, не думали о таких, например, вещах? Гарольд Скимпл любит смотреть, как светит солнце, любит слушать, как шумит ветер, любит следить за изменчивой светотенью, любит слушать пташек этих, певчих в величественном храме природы». «И сдается мне, что я собираюсь лишить Гарральда Скимпела его доли, того единственного блага, которое по праву принадлежит ему в силу рождения. Неужели вы совсем об этом не думали?» «Будьте уверены, что нет», — проговорил Ковинсов, который, видимо, отрицал малейшую возможность возникновения у него подобных мыслей и столь упорно, что не мог достаточно ярко выразить это, иначе как длинными паузами между словами, а под конец дернулся так, что чуть не вывихнул себе шею. — Я вижу, у вас, деловых людей, мыслительный процесс протекает очень странным, очень любопытным образом, — задумчиво проговорил мистер Скимпл. — Благодарю вас, друг мой. «Прощайте!» Мы отсутствовали довольно долго, и это могло вызвать удивление тех, кто остался внизу. Поэтому я немедленно вернулась в гостиную и застала аду у камина, занятую рукоделием и беседой с кузеном Джоном. Вскоре пришел мистер Скимпл, а вслед за ним и Ричард. Весь остаток вечера... Мысли мои были заняты первым уроком игры в трик-трак, преподанным мне мистером Джардисом, который очень любил эту игру. И я старалась поскорее научиться играть, чтобы впоследствии приносить хоть крупицу пользы, заменяя ему в случае нужды более достойного партнера. Но все-таки я не раз думала, в то время как мистер Скимпл играл нам на рояле или виолончели отрывки из своих сочинений, или присев к нашему столу и без всяких усилий, сохраняя прекраснейшее расположение духа, непринужденно болтал, не раз думала, что, как ни странно, но не у мистера Скимпл, а только у меня и Ричарда остался какой-то осадок от послеобеденного происшествия. Ведь нам все казалось, будто это нас собирались арестовать. Мы разошлись очень поздно. Ада хотела было уйти в одиннадцать часов, но мистер Скимпл подошел к роялю и весело забарабанил. Для продления дней надо красть у ночей хоть по два-три часа, дорогая. Только после двенадцати вынес он из комнаты и свою свечу, и свою сияющую физиономию. И я даже думаю, что он задержал бы всех нас до зари, если бы только захотел. Ада и Ричард еще стояли у камина, решая вопрос, успела ли миссис Джеллиби закончить свою сегодняшнюю порцию диктовки. Как вдруг вернулся мистер Джарндис, который незадолго перед тем вышел из комнаты. — О, Господи! — Да что же это такое? — Что это такое? — говорил он, шагая по комнате и роша волосы в добродушной досаде. — Что я слышу? — Рик, мальчик мой! — Эстер, дорогая, что вы натворили? Сколько пришлось на каждого? Ветер опять переменился, насквозь продувает. Мы не знали, что на это ответить. — Ну же, Рик, ну! Я должен уладить это перед сном. — Сколько вы дали? — Я знаю, что это вы двое уплатили деньги. — Зачем? — Ну, как вы могли? — О, Господи, настоящий восточный, не иначе. — Я, правда же, не смогу ничего сказать вам, сэр, — начал Ричард. — Это было бы неблагородно. Ведь мистер Скимпл положился на нас. — Да Господь с вами, милый мальчик! на кого только он не полагается, — перебил его мистер Джардис, яростно взъерошив волосы и остановился, как вкопанный. — В самом деле, сэр, на всех и каждого, а через неделю он опять попадет в беду, — сказал мистер Джардис, снова шагая по комнате быстрыми шагами с погашей свечой в руке. — Он вечно попадает все в ту же самую беду, так уж ему на роду было написано. Не сомневаюсь, что когда его матушка разрешилась от бремени, объявление в газетах гласило «Во вторник на прошлой неделе у себя в доме бед миссис Кимпл произвела на свет сына в стесненных обстоятельствах». Ричард расхокотался от всей души, но все же заметил. Тем не менее, сэр, я не считаю возможным поколебать и нарушить его доверие, и потому снова смелюсь сказать, что обязан сохранить его тайну. Но я предоставляю вам, как более опытному человеку, решить этот вопрос. А вы, надеюсь, подумаете, прежде чем настаивать. Конечно, если вы будете настаивать, сэр, я признаю, что был неправ, и скажу вам все. Пусть так... — воскликнул мистер Джардис, снова остановившись и в рассеянности пытаясь засунуть подсвечник к себе в карман. — Я... Ой, да чтоб тебя! Уберите его, дорогая! Сам не понимаю, на что он мне нужен, этот подсвечник. А все из-за ветра. Всегда так действует. — Я не буду настаивать, Рик. Может, вы и правы но все же так вцепиться в вас и Эстер и выжить обоих, как пару нежных осенних апельсинов. Ночью разразится буря. Он то засовывая руки в карманы, словно решив оставить их там надолго, то хватался за голову и ожесточенно ерошил волосы. Я осмелилась намекнуть, что в такого рода делах мистер Скимпл сущая дитя, «Как дорогая!» — подхватил мистер Джардис последнее слово. «Сущее дитя, сэр!» — повторила я. «И он так отличается от других людей!» «Вы правы!» — перебил меня мистер Джардис, просияв. «Вы своим женским умом попали прямо в точку. Он дитя, совершенное дитя. Помните, я сам сказал вам, что он младенец» когда впервые заговорил о нем. — Помним, помним, — подтвердили мы. — Вот именно дитя. Не правда ли? — твердил мистер Джардис, и лицо его прояснялось все больше и больше. — Конечно, правда, — отозвались мы. — И подумать только, ведь это был верх глупости с вашей стороны. — Ну, то есть с моей, — продолжал мистер Джардис хоть одну минуту считать его взрослым. Да разве можно заставить его отвечать за свои поступки? Гарольд скимпл и какие-то замыслы, расчеты и понимание их последствий. Надо же было вообразить такое! А? Так приятно было видеть, как рассеялись тучи, омрачавшие его светлое лицо, видеть, как глубоко он радуется. И понимать, а не понять было нельзя, что источник этой радости — доброе сердце, которому очень больно осуждать, подозревать или втайне обвинять кого бы то ни было. И так хорошо все это было, что слезы выступили на глазах у Ады, смеявшейся вместе с ним, и я сама тоже прослезилась. «Ну и голова у меня на плечах. Прямо рыбья голова, если мне нужно напоминать об этом», — продолжал мистер Джардис. «Да вся эта история сначала и до конца показывает, что он ребенок. Только ребенок мог выбрать вас двоих и впутать в это дело. Только ребенок мог предположить, что у вас есть деньги. Задолжая он целую тысячу фунтов, произошло бы то же самое», — говорил мистер Джардис, и лицо его пылало. Мы все согласились с ним, наученные своим давишним опытом. — Ну, конечно, конечно, — говорил мистер Джардис, — и все-таки Рик, Эстер, и вы тоже, Ада. Ведь я не знаю, чего доброго вашему маленькому кошельку тоже угрожает неопытность мистера Скимпола. Вы все должны обещать мне, что ничего такого больше не повторится, никаких суд, ни гроша. Все мы торжественно обещали это. Причем Ричард лукаво покосился на меня и хлопнул себя по карману, как бы напоминая, что кому-кому, а нам с ним теперь уж не грозит опасность нарушить свое слово. «Что касается Скимпала, — сказал мистер Джарндис, — то поселите его в удобном кукольном домике, кормите его повкуснее, да подарите ему несколько оловянных человечков, чтобы он мог брать у них деньги взаймы и залезать в долги» и ребенок этот будет вполне доволен своей жизнью. Сейчас он, наверное, уже спит сном младенца. Так не пора ли и мне склонить свою более трезвую голову на свою более жесткую подушку? Спокойной ночи! Спокойной ночи, дорогие Господь с вами! Но не успели мы зажечь свои свечи, как он снова заглянул в комнату и сказал с улыбкой, «Да, я ходил взглянуть на флюгер». Тревога-то оказалась сложной насчет ветра. Дует с юга. И он ушел, тихонько напивая что-то. Поднявшись к себе, мы с Адой немножко поболтали, и обе сошлись на том, что все эти причуды с ветром — просто выдумка, которой мистер Джардис прикрывается, когда не может скрыть свои горечи, но не хочет порицать того, в ком разочаровался, и вообще осуждать или обвинять кого-нибудь — Мы решили, что это очень показательно для его необычайного душевного благородства, и что он совсем не похож на тех раздражительных ворчунов, которые обрушиваются на непогоду и ветер, особенно злополучный ветер, избранный мистером Джардисом для другой цели, и валит на них вину за свою желчность и хандру. Нечего и говорить, что я всегда была благодарна мистеру Джардису, Но за один этот вечер я так его полюбила, что как будто уже начала его понимать. И помогли мне в этом благодарность и любовь, слившиеся в одно чувство. Пожалуй, трудно было ожидать, что я смогу примирить кажущиеся противоречия в характерах мистера Скимпала или миссис Джеллиби. Так мал бы мой опыт. Так плохо я знала жизнь. Впрочем... Я и не пыталась их примирить, потому что, оставшись одна, принялась размышлять об Аде и Ричарде и о том, касавшемся их признании, которое, казалось, сделал мне мистер Джарндис. К тому ж моя фантазия, немного взбудораженная, должно быть ветром, не могла не обратиться на меня, хоть и против моей воли. Она устремилась назад, к дому моей крестной потом обратно, и пролетело по всему моему жизненному пути, воскрешая неясные думы, трепетавшие некогда в глубине моего существа, думая о том, известна ли мистеру Джарндису тайна моего рождения, и даже уж не он ли мой отец. Впрочем, эта праздная мечта теперь совсем исчезла. Да, все это исчезло. — напомнила я себе, отойдя от камина. — Не мне копаться в прошлом. Я должна действовать, сохраняя бодрость духа и признательность в сердце. И поэтому я сказала себе. — Эстер, помни о своем долге, дорогая. И так тряхнула корзиночкой с ключами, что они зазвенели, как колокольчики, окрыляя меня надеждой, и под их ободряющий звон я спокойно легла спать.